Глава пятая Когда Елена Рамирес, прихрамывая, вошла внутрь этого чудовищно огромного офиса с чудовищно сногсшибательными видами из окон, она приготовилась к неизбежному, и хозяин кабинета ее не разочаровал. «Погодите, вы Рамирес?» Елена давно привыкла к подобному скептицизму на грани шока. «Воплоти», — сказала она. Может быть, плоти несколько многовато, как на ваш вкус? Ее клиент Себастьян Торп Третий, не скрывая, разглядывал ее так, как он никогда бы не стал разглядывать мужчину. Ее это нисколько не задело, ничего подобного. Для нее это был просто факт. Все, что касалось Торпа... Смердела деньгами, и словечко «третий» в конце имени, и сшитый на заказ костюм в тонкую полоску, и румяное лицо мажора, и гладко зачесанные назад волосы, как у дельцов с Уолл-стрит в 80-е, и дорогущие запонки с быками и медведями. Примечание. Имеется в виду символ фондовой биржи, борющийся бык и медведь. Конец примечания. Торп продолжал пристально разглядывать ее, Должно быть, кто-то ему сказал, что у него испепеляющий взгляд. «Хотите проверить, какие у меня зубы?» — спросила Елена. Она широко открыла рот. «Что? Нет, конечно, нет». «Уверены? Еще могу специально для вас покружиться». Она покружилась. «Как вам моя попа? Впечатляет?» «Прекратите». Офис торпа был обставлен со староамериканским дурновкусием, Все белое и хромированное, посередине коврик из шкуры зебра, словно специально для того, чтобы позировать на нем. Одни только понты и больше ничего. Он стоял по ту сторону белого письменного стола, такого огромного, что под ним могла бы уместиться «Хонда Одиссей». На столе свадебная фотография в рамке, явно постановочная, на которой Торп в смокинге и с самодовольной ухмылкой стоял рядышком с крепенькой юной блондинкой, которая, вероятно, подавала себя в Инстаграме фитнес-моделью. «Дело просто в том, что вы пришли сюда с самыми лучшими рекомендациями», сказал Торп, пытаясь пояснить свое поведение. Он имел в виду, что за свои деньги ждал существо несколько более элегантное, а не эту маленькую пухленькую мексиканку не больше пяти футов от пола в джинсах с высокой талией и простеньких туфельках. Такие парни, услышав ее имя, ожидают увидеть нечто вроде Пенелопы Крус или какой-нибудь стройной танцовщицы Фламенко, а не эту похожую на уборщицу в пляжном домике Коротышку. «Джеральд говорит что вы лучше снова сказал торп и самое дорогущее так что давайте ближе к делу как я поняла у вас пропал сын торп взял сотовый телефон потыкал в него пальцем и развернул к ней экраном это генри мой сын ему двадцать четыре года На снимке Генри был в синей тенниске, на лице неуверенная улыбка, как бывает, когда пытаешься улыбнуться, но настроения нет. Елена наклонилась, чтобы рассмотреть поближе, но разделяющий их стол был слишком широк. Тогда оба подошли к окну с потрясающим видом на реку Чикаго и центральную часть города. Примечание. Река Чикаго — судоходная река на северо-востоке штата Иллинойс. Конец примечания. «Милый мальчик», — сказала она, — торп кивнул. «Давно он пропал?» — спросила она. «Три дня». «Вы сообщили в полицию?» «Да». «И что?» «Разговаривали со мной очень вежливо. Выслушали, приняли заявление, открыли дело, или как это называется, потому что видели, конечно, кто перед ними». «Ну да», — подумала Елена. «Белый и денежки водятся, вот и все, этого достаточно». Я слышу в вашем голосе но, сказала Елена, но он прислал мне сообщение, я имею в виду Генри. Когда? В тот день, когда пропал. Что он написал? Торп еще потыкал в телефон и протянул ей. Елена взяла его и прочитала. Еду с друзьями на запад, вернусь через две недели. Вы показывали это полиции? спросила Елена. Показывал. И тем не менее они приняли заявление? Да. Елена попыталась представить реакцию полицейских, если бы черный папаша или латиноамериканец явился сообщить о пропавшем сыне и показал им подобный текст. Его со смехом прогнали бы из участка. Есть еще одно «но». Торп смотрел куда-то в пространство, если угодно. Какое? У Генри были неприятности с законом. Какого рода неприятности? В общем-то, мелочи, наркотики, чужое имущество. Срок отбывал? Нет, ничего такого серьезного. Общественные работы, как несовершеннолетние, вы понимаете. О, да, Елена понимала. А прежде Генри пропадал из дома? Торп молчал, уставясь в окно. Мистер Торп? Да. Он раньше убегал из дома, если вы это имеете в виду. И не раз. Да, но это другое. «Ага», — сказала Елена. «А какие у вас отношения с сыном?» На губах его появилась печальная улыбка. «Когда-то были прекрасные, лучшие друзья». «А теперь?» — он постучал указательным пальцем по подбородку. «В последнее время наши отношения несколько испортились». «Почему?» «Генри не нравится Эбби». «Эбби? Моя новая жена». Елена взяла со стола фотографию в рамке. «Это Эбби?» «Да, я знаю, о чем вы думаете». Елена кивнула. «О том, что она горячая штучка?» Он забрал у нее фотографию. «Я не нуждаюсь в ваших суждениях обо мне. Я не о вас, я про Эбби. И, по моему суждению, она горячая штучка». Торп нахмурился. «Возможно, я ошибся, когда решил вам позвонить». «Возможно, но давай вкратце повторим все, что мы знаем о вашем сыне Генри. Первое. Он послал вам сообщение о том, что отправился в двухнедельное путешествие с друзьями на запад. Второе. Он пропадал и прежде, причем несколько раз. Третье. «Его не раз арестовывали по обвинению в употреблении наркотиков. Я ничего не пропустила?» «Ах, да, четвертое. Он обижается на вас за вашу связь с Эбби, которая выглядит как его ровесница». «Эбби почти на пять лет старше Генри», — со злостью проговорил Торп. Елена промолчала. Торп сдулся прямо у нее на глазах. «Я не думал, что вы воспримете мои слова так серьезно». Сказал он и махнул рукой. Можете идти. Да, но не так сразу. Простите, что вы сказали? Вы явно о нем беспокоитесь, сказала Елена, и я хочу спросить, почему. Это не важно, я отказываюсь от ваших услуг. И все-таки ответьте: не сочтите за труд. Все дело в его сообщении. А что с ним не так? Да как-то нелепое все это. Продолжайте. Раньше, когда он пропадал, он просто... В общем, пропадал и все. То есть не присылал никаких сообщений о том, где он и что делает, — кивнула Елена. Просто убегал из дома. Да. Значит, такое сообщение не в его духе. Торп неуверенно кивнул. И это все? Да. Звучит не очень убедительно. Полицейские тоже так думают. Торп обеими ладонями потер лицо. Она теперь видела, что он явно давно не спал, что щеки у него красные, но кожа вокруг глаз бледная, почти бесцветная. «Спасибо вам, что потратили на меня время, мисс Рамерес. Больше в ваших услугах я не нуждаюсь». «О, мне кажется, еще как нуждаетесь», — сказала Елена. «Простите». «Я взяла на себя смелость перед нашей встречей кое-где покопаться немножко...» Он сразу насторожился. «Что вы имеете в виду?» «Вы сказали, что ваш сын послал вам сообщение со своего телефона». «Верно». «Перед визитом к вам я пробил этот номер». Торп сощурил глаза. «Что это значит, пробила? «Хотите знать правду? Хотя лично я в этих делах ничего не понимаю...» «Короче, у меня есть один компьютерный гений, его зовут Лу. Так вот этот Лу может послать сигнал или что там еще на сотовый телефон, и сотовый телефон пришлет ответный сигнал и сообщит свое местоположение». «Значит, вы можете определить, где находится Генри?» «В принципе, да». «И вы это уже сделали?» «Да, Лу это сделал». «Так где же он?» «То-то и оно», — сказала Елена. Ответа на наш сигнал не было. Торп заморгал. «Не понимаю. Вы хотите сказать, что мобильник должен был прислать ответный сигнал?» «Да». «Может быть, Генри просто выключил его?» «Нет». «Нет. Это общее заблуждение. Телефон можно отключить, но GPS не отключишь». и кто угодно в любое время может тебя вычислить. По закону, чтобы заставить провайдера это сделать, у полиции должно быть достаточное основание. — А вы смогли это сделать, — сказал Торп. — Как вам удалось? — отвечать Елена не стала. Торп снова медленно кивнул. — Понимаю, — сказал он. — И что это может значить, если его аппарат не отвечает на ваш сигнал? «Причин может быть много, может быть что-то совершенно безобидное. Возможно, Генри догадался, что вы наняли кого-то, как меня, например, и он поменял симку». «Но вы в этом сомневаетесь?» Елена пожала плечами. «Пятьдесят на пятьдесят, может, немного больше, но всему этому есть разумное объяснение, и с Генри все в порядке». — Но вы все еще считаете, что я должен вас нанять? — Но вы же покупаете страховку на случай ограбления, несмотря на то, что существует, наверное, всего полпроцента вероятности, что в ваш дом залезут воры. — хорошо сказано, — кивнул Торп. — Я считаю, что мои услуги стоят хотя бы вашего душевного спокойствия. Торп поколдовал с телефоном и нашел снимок, где он, еще молодой, держит на руках ребенка. — Грайтхенн. Это моя первая жена. У нас с ней не могло быть детей. Чего только мы не перепробовали. Гормоны, хирургическое вмешательство, три цикла ЭКО. А потом взяли и усыновили Генри. Теперь он улыбался, хотя улыбка его была печальна. «А где Гретхен сейчас?» «Умерла. Десять лет назад, когда Генри был уже старшеклассником. Для него это был тяжелый удар. Я делал ради него все, что мог, честное слово». но видел, что он ускользает от меня. Я взял длительный отпуск на работе, чтобы проводить с ним больше времени. Но чем крепче я привязывал его к себе, тем больше он отдалялся, — закончила его мысль Елена. Торп поднял голову, в глазах его стояли слезы. «Не знаю, зачем я рассказываю вам все это. Это первоисточник проблемы. Мне необходимо знать все». «Все равно я же понимаю, как все это звучит, поэтому и попросил Джеральда найти мне лучшего частного детектива в Чикаго. Видите ли, мисс Рамирес, несмотря на наркотики, несмотря на это сообщение, несмотря на все его проблемы с моей Эбби, я знаю своего сына, и у меня дурное предчувствие, просто дурное предчувствие и все. Что-то подсказывает мне, что здесь что-то не так». «Этому чувству можно верить, как вы считаете?» «Да», — тихо сказала она. «Можно». «Мисс Ромерос, зовите меня просто Елена». «Елена, пожалуйста, найдите моего мальчика».